Да и голосом не вышел. Но не урод, и от хорошего корма должен был оправиться. Племенной бык, Ингер сказала. И чего только ты не притащишь. Да, Исаак притаскивал все, что можно. Доски и тез, которые выменял на бревна, точильный камень, вафельницу, всякие снасти и инструменты, и все это в обмен на дрова. Ингер пыжилась от свалившегося на нее богатства, каждый раз приговаривая, «Никак еще что-то привез. Теперь у нас есть бык и все-все, что только можно придумать». И однажды Исаак ответил, «Больше ничего возить не стану. Запасов у них теперь хватит на долгое время». Они стали зажиточными людьми. Что-то затеет Исаак весной. Сотни раз вышагивал он зимой за своими дровяными вазами. И вот что надумал. Он расчистит место за Косогором. Вырубит там весь лес. Наготовит дров. Оставит их сохнуть на лето. И зимой будет накладывать на вазы вдвое больше дров, чем теперь. Расчет был безошибочный. Сотни раз думал Исаак и о другом, о злоторожке. Откуда она взялась? Чья была раньше? Нигде не сыскать другой такой жены, как Ингер. Бедовая бобенка, податливая и на все согласная. Но ведь в один прекрасный день придет кто-нибудь, отберет злоторожку, и уведет на веревке. А это может кончиться очень плохо. «Ведь не отнял же ты у кого-то лошадь?» спросила Ингер. «Может, нашел?» спросила она. Вот какая была ее первая мысль. Она-то не сразу ему поверила. А ему что делать? Вот о чем он все время думал. «Да и он хорош. Взял...» Да и купил быка для золоторожки, Для краденой-то, глядишь, коровы. А тут подошло время возвращать лошадь. Жалко было. Лошадка была маленькая, мохнатая, И очень им полюбилась. «Как-никак, а ты переделал много дел», Сказала Ингер в утешение. «Время-то идет к весне, Когда лошадь не особенно нужна» ответил Исаак. «У меня для нее столько работы!» Утром он тихонько выехал из дому с последним возом дров и вернулся только на третий день. Когда он пешком приплелся домой, то уже со двора услышал доносившийся из избы какой-то странный звук и остановился на минутку. «Детский плач!» «Ох, Господи!» Что уж тут поделаешь. Но все равно это страшно и удивительно. А Ингер ни словом ни о чем не обмолвилась. Он вошел, и первое, что бросилось ему в глаза, так это ящик. Тот самый знаменитый ящик, который он притащил домой на своей груди. Теперь он свисал на двух веревках с потолка, превратившись в люльку. Для ребёночка. Ингер возилась полуодетая по хозяйству. Правда, она уже успела подоить корову и коз. Когда ребёнок перестал кричать, Исаак спросил. «Ты справилась?» «Да, справилась». «Так». «Он родился к вечеру, как ты уехал». «Так». Только я хотела было прибраться и повесить люльку, чтобы все было готово. Да на силу успела. Потом сразу начались боли. Отчего ж ты меня не предупредила? Да разве ж я знала, когда. Это мальчик. А, значит, мальчик. Никак не придумаю, как его назвать, сказала Ингер. Исаак увидел маленькое красненькое личико,